Глава 12 Она проснулась от сильного ливня. Куда ни глянь, всюду лишь серое небо. «Значит, дождь будет лить целый день», — сказала она себе. Дерево показалось ей не очень надежной защитой. Дождь уже ручьями струился через ворот, между грудями, по спине. Что же ей делать? «Больше, чем мокрой, не станешь», — подумала она. «А если останусь сидеть, еще и замерзну, лучше двигаться идти». Прямо на дереве съела жалкий промокший завтрак, последние кусочки тонко нарезанного мяса, оставшуюся горстку жесткого и невкусного порея. «Я буду идти через рощу. Там есть свежий порей», — думала она. «А если нет, придется взбираться на гору на пустой желудок». Она слезла наконец конец дерева и двинулась в сторону горы, которая лишь угадывалась за облаками где-то далеко на западе. Идти было трудно. Ее одежда промокла насквозь и стала тяжелой, а сама она промерзла до мозга костей. К тому же ветер хлестал прямо в лицо, бил по рукам, которыми она пыталась удерживать одеяло на голове и плечах. Ее ноги разъезжались на мокрой траве, цеплялись за невидимые под ней кочки. Она поскользнулась и упала. Правда, в противоборстве с разбушевавшейся стихией она находила своеобразное утешение. От нее требовалось напряжение всех сил, готовность к борьбе, а это состояние она любила». Тогда не надо было думать, она упрямо устремляла свой истребиный нос прямо по ветру, но, собственно, страха не испытывала, ведь примечательно в ней было и то, что она меньше всего боялась, когда враг оказывался видимым и достигаемым. Сейчас таким врагом был дождь, и он явно не собирался сдаваться. Она снова упала, ударившись лицом и руками, но глинистая почва была мокрая и боли не причинила. «Хорошо же я выгляжу», — подумала она, стирая грязь с лица, и продолжила путь. Она устала, очень устала. Хуже всего, что силы ее могли иссякнуть, значит, надо беречь те, что еще остались. Намного впереди, сквозь хлесткую враждебную сырость, показалась роща. Туда ей надо добраться. Там она сможет отдохнуть под деревом. Ведь даже же оно хоть какую-нибудь защиту. Подумай только. А может, удастся и развести огонь, высохнуть, согреться? Нет, скорее всего, огниво в котомке отсырело, как и все остальное. Вот она уже и в роще. Находит самое ветвистое дерево и ложится, ища защиту от ветра. Наконец-то она отдыхает, хотя немного излится. «Какая сатана тебя возьми неудача?» «Ведь именно сейчас она начала ощущать и понимать смысл своего подъема на гору и возвращения домой. Ведь этой ночью она пришла к чему-то очень важному, к чему-то совершенно новому». «А если ей здесь остановиться?» «Нет, невозможно. Она уже чувствует, как холод надламывает ее, уступя на усталости, сон охватит ее». А потом придет ночь, она окажется без огня и защиты перед дикими зверями. Нет, надо взбираться наверх, продолжать путь. Она с трудом поднялась на ноги, как мокрая собака, отряхнула себя воду, посмотрела на гору. «Черт возьми, как же далека!» В этот момент она почувствовала явный запах дыма. «Откуда? Кто развел огонь здесь, на дожде, в необитаемом месте?» Женщина направляет взгляд на северо-запад, откуда донесся запах с равнины. Шатер. Множество шатров. Большие табуны животных. Детали не видны, но радость и облегчение дополняют картину. Скотоводы — удивительный народ. Когда-то именно от них она получила огниво. Это они разбили свое стойбище на равнине к северо-западу. Добраться бы туда, и она спасена». Она опять поскользнулась, но изловчилась и не упала. Ее шаги приобрели упругость. Направление выбрать легко, просто идти на дым. Кроме того, ветер теперь будет дуть сбоку, а значит, станет легче идти. Сможет ли она добраться, она не знала, но вскоре услышала лай собаки и увидела одного, а потом и нескольких мужчин, бежавших к ней навстречу. Они подхватили ее на руки и понесли в женский шатер посреди стойбища. Что помнит она еще? Удивленные темные женские глаза, уставившиеся на нее, нарядные украшения, блестевшие в оцвете огня, короткие мужские слова. Это жена Адама. «С ней что-то случилось. Проследите, чтобы она согрелась. Наденьте на нее сухую одежду, дайте горячей воды». «Я, наверное, выгляжу ужасно», — равнодушно подумала она. А потом и все прочее стало неважным. Мягкие женские голоса произносили теплые слова, обращаясь к ней словно к ребенку. Мягкие женские руки сняли с нее мокрую одежду... Вымыли чистой горячей водой, помассировали больные ноги, напряженные плечи и затылок, утешили. Большая чаша горячего крепкого супа с мясом, потом постель, приглушенные голоса, милосердный сон. Она просыпалась долго и медленно, до самой середины дня. Костер все еще горел, дождь бил по шатру, женщины вокруг нее разговаривали тихо, успокаивали детей». Старуха со сверкающими темными глазами и тяжелыми золотыми кольцами в ушах подошла к ней и, увидев, что гостья проснулась, широко улыбнулась и сказала, «Я Аня, я знаю, что ты Ева, женщина, с гор». Ева кивнула и тоже улыбнулась. Не хочет ли она чая? Скоро они ее причешут, разберут ее длинные спутанные волосы, она получит чай с молоком и медом. «О, это было прекрасно!» Ей дали одежду — лиф, длинную рубашку, тканую юбку с рисунком, горящие красные розовые цветы по всей ткани. Такой красивой она еще никогда не была. «Вот глупышка!» — сказала Аня. «Отправиться в такой дождь и бурю — все могло бы плохо кончиться». «Зашел, принешь ее накануне мужчина, чтобы узнать, не было ли у нее к ним какого-нибудь спешного дела, раз она отправилась в путь в такую непогоду». Ева ответила, что нет, к ним у нее нет никакого дела. Она просто возвращалась к себе домой, на гору, после путешествия, когда неожиданно началось ненастье. Его глаза, тоже темные, сверкающие, задумчиво смотрели на нее». «Я обязана объяснить», — подумала она, — «как мне это сделать?» «Спасибо тебе за огниво», — сказала она, желая выиграть время. Оно спасло меня ночью у реки. И она рассказала историю о кошке, тершееся от дерева. Он засмеялся, не скрывая удивления. «Почему женщина совершает путешествие в одиночку?» «Я расскажу тебе все», — ответила она вечером, когда дети заснут, Я расскажу вам все». Она прочла облегчение на его лице, когда он вежливо возразил «Ты наша гостья и не обязана давать объяснений». Но она уже приняла решение, как прекрасно будет поделиться опытом последних дней. И он покинул женский шатер со словами «Увидимся вечером». Сейчас вокруг нее толпились женщины любопытные, Неужели она действительно Ева? Женщина, выращивающая растения так, что хлеба хватает на всю зиму. Та, которая залечивает раны и спасает от укуса змеи. Она удивилась. Она ничего не знала о своей славе земледелицы и чудотворке и испытывала большое удовольствие от этого. Я кто-то? Я Ева? Я «Необыкновенная!» — гордо думала она и радовалась, уже далекая от той страшной ночи на дереве и от всех других испытаний. Теперь ясно вспомнила его, человека со змеиным укусом. Он и его люди искали укрытия в их пещере в ночную грозу давным-давно. Его принесли в тяжелом состоянии, разбитого с ядом в ране. Она освободила его ноги от одежды, разрезала место змеиного укуса ножом и стала высасывать яд, после чего выдавила его остатки вместе с кровью и промыла рану кипяченой водой с опиумом. Наконец она наложила на больное место кору платана. Потом истолкала крапиву и сварила ее до кашицы, чтобы наложить ему на виски лодыжки запястья. Вот тогда-то она и получила огниво. Скотоводы провели у них несколько дней, пока у больного зажила рана. Осмотревшись, они пришли в восхищение от ее плантации. Вот так это было. С того самого случая легенды о ней росли здесь, у очага в большом шатре. «Какой странный этот шатер для женщин», — думала она. «Но еду здесь не готовят, для этого отведено другое место». Как объяснила Аня, громкоголосая и решительная, — когда женщины одни, но тихо и покорные в присутствии мужчин. Ева переводила глаза с одного лица на другое. Молодые, средних лет старые, все очень красивые, и дети здесь всех возрастов, но больше девочек. «Подросших мальчиков переводят в мужской шатер», — сказала Аня. «Почему? Им надо учиться скакать на лошадях, и чтобы не смущались», — объяснила она и добавила. «Для женщин большая честь родить сына». В ее голосе чувствовалась боль. «У тебя их двое, мы знаем». Взгляд Евы помрачнел. «Нет, сейчас только один, — сказала она, — другой умер. Он ушибся, с ним случилось несчастье». Среди женщин раздались сочувственные стоны. Кто-то заплакал. Потом присоединились и другие — Как печально, как тяжело ей и ее мужу. Ева тоже заплакала, чувствуя что-то прекрасное и торжественное, как в тот раз, когда смогла разделить с матерью скорбь по умершей маленькой девочке. Они причесывали ее, гладили по щекам, никто больше не задавал вопросов, и она была благодарна им за это. «Они все понимают», — думала она, — Они тоже теряли своих детей. Может быть, даже видели, как мальчики убивали друг друга. Может быть, она не одинока в своем горе. Но спросить она не решалась. Разговор женщин тек дальше, в основном о беспокойстве, страданиях, болезнях. Как поступает она, умеющая лечить? Она пыталась и писать. «Для ран есть подорожник. Против насморка — эвкалипт. Но они не знали ни деревьев, ни семян, и у них не было никаких запасов. Я должна вернуться сюда, выйти с ними на поля, научить их так, как это делала моя мать», — думала Ева. Кто-то начал рассказывать ей о маленькой девочке, давно и тяжело кашляющей, и о том, как мать девочки умоляла мужчину взять ее с собой в горы к ней, Еве. Они отправились в путь, дошли до половины, но по дороге девочка умерла. Ева снова заплакала. Если бы она знала, она смогла бы вылечить ребенка и опять обещала вернуться сюда с лечебными травами. Она даже сказала... «Я хочу иметь девочку маленькую, чтобы она выросла, и чтобы с ней можно было делиться всем, и разговаривать, и заниматься хозяйством, и научить ее всему». Женщины кивали, «Да, они понимают ее, да это еще и не поздно. Такая женщина, как она, знает, что надо делать, чтобы иметь девочку и сына вместо умершего». «Как это здорово! Почему же эта мысль никогда не приходила к ней? Значит, это все же важно. Новый ребенок, новые дети сейчас, когда она научилась осознавать мгновение. «Если у меня будет еще один ребенок, значит, паломничество имело смысл», — подумала она.